Глава вторая. Мир Ирий. Город Таргос. Особняк семьи Караи. «Ночь. Ты пойдешь? – спросил тихий женский голос. «Нет», — ответил другой. «Но кто-то из нас должен это сделать, и если ты этого не можешь или не хочешь, тогда это сделаю я», — настаивала первая неизвестная. «В том-то и дело», — возразила вторая. «Я хочу быть с ним, но при этом не хочу его терять». а так и произойдет, особенно если это буду я. Ведь тогда он погибнет в любом случае. Если же это будешь ты, то он, возможно, и не умрет, но уж наверняка потеряет себя. Но это все равно лучше, чем смерть. Поэтому я...» Она замолчала. «Я поняла, что ты хочешь сказать», — сочувственно ответил ей первый женский голос. «Спасибо», — поблагодарила вторая девушка и попросила, «давай дадим ему еще немного времени». «Ему?» — в голосе первой послышалась какая-то насмешка. «Ты в этом уверена?» «Хорошо. Давай дадим немного времени мне», — согласилась со своей собеседницей вторая неизвестная. «Мне это очень нужно». «Ладно», — произнесла ночная тень, силуэт которой выдавал стройную, изящную девушку. «Мне, в общем-то, все равно, когда это произойдет. Я ради тебя готова ждать хоть всю его жизнь». но ты же понимаешь, что и отец, и мать будут против этого. Что ты скажешь им? Пока не знаю, честно ответила вторая, но я что-нибудь придумаю. Хорошо, согласился первый голос, но отцу об этом сообщать тебе. Я поняла, откликнулась вторая. Разговор затих, и одна тень, поднявшись с кресла, в котором сидела, сделала несколько шагов и растворилась в воздухе. Вторая же девушка осталась лежать на кровати. Ее темные глаза, в которых плескались первозданная тьма и первородный хаос, безучастно уставились в потолок. «Зачем ты появился именно сейчас?» — неожиданно прозвучал ее вопрос, обращенный, казалось бы, в пустоту комнаты. Хотя и так было понятно, что в ее случае это не имеет абсолютно никакого значения. Время было не властно над девушкой и ее семьей. «Где то рядом?» «Это же время». «Будто кто-то меня спрашивал, когда я должен здесь появиться». Тихо произнесла еще одна тень, отделяясь от стены коридора, за которой произошел столь странный разговор. «Интересно, кто же вы все-таки такие на самом деле?» Тень развернулась и скрылась во мраке. «Город Таргус, Торговая площадь. Полдень следующего дня. Ну и что вы скажете?» мы с девушками осматривали торговую лавку, которая мне досталась по случаю. То, что она маленькая, было, так сказать, небольшим преуменьшением. Когда мы сходили к нотариусу и подтвердили мое право на владение этим домом, а потом забрали в мэрии все остальные документы на него и получили от него ключи, то пришли сюда. И это оказалось вполне приличное двухэтажное здание, первый этаж которого был некогда перестроен под торговое помещение и склад сопутствующих товаров, а второй – жилым. И если судить по тому, что я видел, жить здесь могла достаточно большая семья. «Неплохо», — сдержанно ответила Дага, хотя по ее ауре было прекрасно видно, что она впечатлена увиденным. «Даже больше, чем неплохо», — не стала скрывать своих эмоций Лами. До «Да такого я и не ожидала», — осмотрелась она вокруг. «Если тут все правильно разместить, то мы сможем выставлять на продажу большую часть товара, не храня его на складе». Я непонимающе посмотрел на нее. «Это магические изделия», — пояснила девушка, «и люди должны видеть, что они приобретают. От этого зависит спрос на товар. И чем больше они увидят в первый момент, тем больше интерес проявят к нашему магазину». «А, протянул я, — «тебе виднее». Девушка права, это элементарная психология. А товари зачастую поначалу судят по внешнему виду, в нашем случае это различные магические изделия, да и самые дорогие вещи приобретаются не в простом магазине. Это как картина лучше выбирать не на развале, а в галерее. Поэтому наш салон нужно вывести на высокий уровень, чтобы покупатели сразу почувствовали, что попали не в обычную торговую лавку. Правда, тут есть и свой минус. Статусу придется соответствовать. И выставлять не только шерпотрепы и среднестатистические артефакты и амулеты, но и что-то более серьезное. Это я и озвучил девушке. Она изумленно новым взглядом посмотрела на меня. «Не знала», — сказала Лами, — «что ты интересуешься искусством и даже знаешь, что такое галерея». «Да я особо и не интересуюсь», — честно признался я. «Просто приходилось пару раз бывать там». «Понятно», — кивнула девушка и перевела взгляд на Дагу. «Степан предложил очень неплохой вариант, но я не уверена, что мы сможем его воплотить в жизнь». «Да мы без проблем успеем закончить с ремонтом, перепланировкой и обустройством внутренних помещений», — успокаивающе махнула та рукой. Как я понял, вся команда решила вложиться в это дело. По какой-то причине Марш это сделать не смогла, хотя Карая первым делом обратилась к ней. Но у нее были сейчас какие-то финансовые затруднения, поэтому Ламе пришлось срочно искать нового партнера. Я уже и сам хотел предложить ей деньги, но этого делать не пришлось, вместо меня это сделала Амазонка и другие наемницы. По сути, теперь им принадлежала треть магазина – так как они выделили на него часть отрядной казны. «Я не о том», — покачала головы Карая и показала на меня. «Он прав. Нам нужно что-то такое, что действительно выделит нас на фоне остальных. С артефактами такой фокус не пройдет. Тут соберется слишком много поисковиков, особенно матерых профессионалов, которые уже не один год в этом деле, и поэтому наверняка у кого-то на ярмарке будет что-то уникальное, вплоть до артефактов древних и предтеч. и мы в этом отношении никак не сможем соперничать с ними. Так, стоп, насторожился я, а втором не понял. Карая, а кто такие эти предтечи и что это за артефакты? Взглянул я на Ламию. Ну, девушка задумчиво посмотрела на потолок, но потом встряхнула своими длинными темными локонами и ответила. Вообще-то этого никто точно сказать не может. Однако при этом все сходятся в одном. Это те, кто существовал до древних магов. Неизвестно даже, была ли это одна раса или какое-то их множество, и жили ли они в один период времени, или сменяли друг друга и составляли несколько поколений, существовавших в разные века и тысячелетия. Но для нас важно, что до сих пор иногда встречаются артефакты, возраст которых превышает тот период, когда жили древние. Они еще более редкие и, соответственно, более ценны, как ты понимаешь. Вот этих неизвестных, создававших подобные артефакты и называют предтечами. Но, как я сказал, это невероятная редкость. Их, конечно, можно найти где-нибудь в центре континента, но нет сумасшедших, готовых туда отправиться. Ведь вернуться оттуда практически невозможно. Но иногда все-таки находят изделия предтеч ближе к окраине материка. И самый выгодный вариант — продать их во время ярмарки. «Уверен, если что-то ценное поисковики и притащат, то будет объявлен аукцион. Даже пары таких предметов хватит, чтобы окупить все сопутствующие затраты и хорошо обогатиться». «Понятно», — протянул я. «Значит, предтечи. Интересно». «Слушай», — обратился я к девушке, «артефакты древних я уже несколько раз видел, а вот предтечь... Не знаешь, у кого в городе можно их посмотреть?» Так, чтобы знать для себя на будущее, на что надо ориентироваться в случае чего. Я, конечно, не маг, но все же. Да и просто интересно, если честно. Посмотреть, задумалась Карая. Ну, в гильдии магов есть парочка, я могу тебя туда сводить, если отец разрешит. И, скорее всего, у кого-то из древних родов они есть. Да, как я забыла, у нас же есть родовой поисковый артефакт. Его создателями как раз и были притечи». «А, тот камень в зале», — вспомнил я. То, что девушка уже знала о ритуале, я понял из ее разговора, так что можно было это не скрывать, да и не думаю, что им не сообщили бы о том. Все-таки ее отец — глава этого рода ламий. «Да», — подтвердила Карая и усмехнулась. «Тот камень в зале и есть очень ценный артефакт». «И они все такие большие», — уточнил я. «Не все, конечно», — пожала плечами девушка. «Просто это очень мощный и сильный артефакт». «Понятно», — кивнул я. «А те другие, что есть в гильдии магов, поменьше?» «Ну да, но не менее сильные. Это вообще особенность всех подобных артефактов, как раз то, за что они и ценятся. Артефакты предтечь очень мощные, даже более сильные, чем те, что создавали древние маги». Мм, интересно. Сводишь меня на них посмотреть?» — попросил я. Тут я преследовал две цели. Во-первых, мне нужны были их структуры. А во-вторых, по одному соотнесению я не мог разбить уже известную мне энергетическую структуру большого поисковика ламий на отдельные микромодули. Но если у меня будет несколько таких структур, предположительно созданных одними и теми же существами, людьми, предтечами, тогда я смогу найти аналогичные микромодули как в оригинальной структуре плетения, так и в ее приведенном к универсальному виду варианте. Это позволит мне постепенно составить некий справочник соотнесений уже готовых микромодулей, которым можно будет воспользоваться. К тому же, возможно, получится соотнести рунный алфавит древних с неким его аналогом, если, конечно, такой у предтеч был. Но что-то, мне кажется, последнее не слишком реальным. Однако попробовать стоит. К тому же, мне интересно. Мой анализатор и тот артефакт, что я видел у ламий, изготовили одни и те же существа, или это были совершенно разные маги? Правда, как это выяснить, я не знал. Структуру своего ментального поля, как это неудивительно, я так и не смог получить. Хотя раньше, до установки анализатора и его модулей, я ее частично видел. Теперь же ее и вправду будто не стало. Сейчас я был похож на мага еще меньше, чем когда впервые перенесся в эти миры. Ладно, это все отвлеченные мысли, хотя сходить до гильдии нужно уже сегодня. так как, похоже, у меня нарисовались определенные планы, о которых девушки еще не догадываются. Если же говорить об артефактах древних, у меня есть пара вещиц, чьи структуры я уже изучил. Вот их-то и можно выставить на продажу. Но этого, конечно, очень мало. Между тем, Карая вернулась к тому, с чего и начался наш разговор, продолжая объяснять Даги. «Именно поэтому об артефактах мы можем забыть, ну или как минимум не делать на них основной ставки». Сейчас на ярмарке как раз и будет основной поток продавцов именно артефактов и разных иных ценностей, которые находят поисковики. И вот тут на первый план и выходит вопрос, а что магазин может предложить поисковикам? Обычно это какие-то услуги и особые товары для них. Девушка посмотрела на нас. У нас должно быть как минимум порядка 20-30 очень неплохих амулетов и зачарованных предметов различной направленности, которые смогут заинтересовать даже весьма требовательных покупателей. Но... Ламия перевела взгляд в окно. «Их еще нужно где-то достать. А настолько хороших знакомых в столице у меня нет», с сожалением развела она руками. «Да и таких денег тоже. Только на одну закупку придется потратить очень немаленькую сумму». И я задумался. Это вполне пересекалось с моими планами. Но для этого мне придется не просто на время исчезнуть из города, а наведаться в столицу. Ведь вообще-то один неплохой артефактор у них уже есть, просто они о нем не знают. И я как раз хотел заняться изготовлением артефактов по готовым шаблонам, пройдясь здесь по рынку и выбрав наиболее качественные из них. Однако теперь планы слегка поменялись. Карай явно указала на то, что подобного товара здесь не достать, за ним нужно отправиться в столицу. Я тоже не знал мастеров, способных создать такие артефакты, но где поискать их, я представлял. К тому же, чтобы оценить качество товара, мне не обязательно смотреть на его внешний вид и цену. Я вижу его сущность, правда, это касается только меня. Остальные же будут судить именно по этой самой внешней мишуре, и лишь немногие... В основном маги и бывалые поисковики и наемники захотят заглянуть внутрь. А потому мне нужно понять, на какую цену в таких случаях ориентироваться. И желательно увидеть, из чего изготовлены подобные изделия, чтобы и самому суметь скопировать их. Получается, необходимо кое-что уточнить. «В какую примерно стоимость оцениваются подобные амулеты и зачарованные предметы?» – спросил я у Лами. «Если искать в столице», – ответила она – то тысяч в десять и больше. Понятно, кивнул я и обвел взглядом пустое помещение. А что обычно пользуется особым спросом? Девушка пожала плечами. В городе в основном живут поисковики, наемники и маги, так что для здешних мест это в основном оружие и доспехи, различные типы защит, маскировочные амулеты и амулеты, скрывающие ауру. Что еще? задумалась Карая. А, ну да, забыла. поисковые амулеты сторожевые амулеты излечения воскрешения о магах сказать сложнее они предпочитают или изготавливать амулеты для себя на заказ либо ищут что то сугубо узкоспециализированное настроенное под какие то определенные задачи понятно кивнул я еще что то Ламия пожала плечами если говорить в целом это все ты не сказала о главном подошла к нам амазонка Многие поисковики и наемники практически всегда приобретают амулет опознания, И тут они не поскупятся. Ну и по мелочи различные магические свитки одноразовые амулеты тоже нужны. Особенно для сложных плетений. Амулеты постоянного действия обычно очень дороги, а вот свитки и одноразовые артефакты – это их более дешевый заменитель. Правда, тут, как обычно, есть свой минус. Они лишь на одно использование – но это все равно лучше, чем вообще ничего. «Согласен», — кивнул я. «Кстати, если постоянно заниматься именно этой деятельностью, это довольно выгодно». «В смысле?» — посмотрела на меня Лами. «Ведь подобные изделия недороги». «Ты забыла о том, что они одноразовые и имеют свойство в любом случае заканчиваться», — ответил я. «Поэтому в магазинчик, где торгуют подобным товаром, покупатель рано или поздно вернется, чтобы как минимум пополнить запас подобных амулетов и свитков. Тут проще взять количеством и низкой ценой, чем редкостью и качеством. Но и без второго нельзя». «Хм...» — протянула Ламия. «Вроде все это вполне очевидно, но я как-то об этом и не думала. Получается, если у нас будет пусть даже и... «Очень слабенький артефактор, это принесет ощутимую выгоду?» «Да», — подтвердил я. «Понятно», — кивнула Карая. А потом, видимо, вспомнив, с чего началось все это обсуждение, посмотрела на меня и поинтересовалась. «А тебе это вообще-то зачем?» — поперхнулся я. «Вообще-то у меня есть кое-какие связи в столице, которые смогут помочь с этим». «Но ты же там никогда не был», — удивилась она. Не обязательно где-то быть и кого-то знать, чтобы найти нужных людей, пожалуй, плечами. Тем более там, где подобные люди по определению должны быть в большом количестве. Это же все-таки столица, усмехнулся я. Центр империи, без них там никуда. Я не понимаю, помотала головой Карая. Ответ же прозвучал не с моей стороны. Он говорит или о контрабандистах, или о гильдии воров. Достаточно быстро догадалась, о чем я говорю, наемница. У них тоже есть свой рынок, и наверняка они смогут предложить все по более выгодной цене, чем в обычных торговых лавках или магазинах. Все верно, — согласился я. Но это же незаконно, — потрясенно перевела Ламия взгляд с меня на амазонку. С ними нельзя иметь дел, — я усмехнулся. Можно, только нужно не оказаться одной из их жертв. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Я поглядел на девушек. У нас есть пять дней. «Вы должны управиться здесь, а я уже сегодня, после того, как ты, Карая, сводишь меня в гильдию магов, отправлюсь в столицу и постараюсь обернуться за три-четыре дня». Прикинув в уме, не забыл ли чего, я посмотрел на Карая. «Дашь мне контакты твоих знакомых, чтобы я приобрел у них обычный товар?» «Конечно», — ответила девушка. «Но ехать одному?» Она обернулась к Даге. «Он же не знает столицы, нужно кого-то отправить с ним». Та согласно кивнула. «Кара очень хорошо ориентируется там, она долгое время жила и училась в столице». Я снова усмехнулся, глядя на них. «Вы что, смерти моей хотите?» спросил я у обеих девушек. «Почему?» — удивилась Лами. «Нет, конечно. Наоборот, вдвоем вам будет проще». Дага подозрительно посмотрела на меня. «И правильно». Мне вообще-то не нужны лишние свидетели, но тут и правда такие девушки, как Дага и ее команда, будут только мешать, привлекая к нам излишнее внимание». Я заглянул ей в глаза и ответил. «Зачем мне брать с собой очень красивую эльфийку, которая по определению будет притягивать неприятности только одним своим присутствием рядом со мной?» И, немного помолчав, добавил. «Среди вас нет тех, кто так или иначе смог бы помочь мне». «Разве что арчанки с их талантом ночных убийц, или ты, Дага, с твоим отношением к мужчинам, к тебе они просто регутся подходить», — посмотрел я на амазонку. «Ну, тебя-то это не особо останавливает», — усмехнулась она в ответ. «Это так», — кивнул я, — «но сейчас речь о другом. Я говорю о том, что наша боевая предводительница нужна здесь, в городе. Она будет заниматься магазином». Опыта в этом деле у нее поболее, чем у нас всех вместе взятых, а арчанки мне все равно будут только больше мешать, чем помогать. С их-то внешностью. Красоту как ни прячь, не замаскируешь. Это касается вас всех. Я перевел взгляд с одной на другую. Так что я поеду туда один, так будет и быстрее, и надежнее. Хорошо, согласилась Дага. Карая лишь кивнула. Она, похоже, все равно считала, что со мной... «Должен кто-то отправиться». «Но мы так и не решили», — сказала наемница. «На какие деньги ты все это собрался приобретать?» «У меня есть немного. Плюс я заберу все, что есть у Караи, оставив ей самый минимум, который потребуется для обустройства магазина». Девушка даже не возразила на эти мои слова, хотя я собирался взять у нее порядка двадцати тысяч золотом. Дага кивнула, соглашаясь. «Ну и мы можем подкинуть тебе кое-чего», — сказала она. «Не переживай, что я удеру с вашими деньгами», — усмехнувшись, спросил я у нее. Амазонка задумалась, потом ненадолго задержала на мне свой взгляд и очень спокойно ответила. «Теперь точно никуда не убежишь». И, развернувшись, пошла еще раз осматривать дом, пробормотав. «Займусь-ка я расчетом того, сколько нам еще нужно вложить, и оценю, что еще нужно делать». В Амазонке чувствовалась очень сильная деловая жилка, доставшаяся ей от их мужчин, как она назвала их с некоторой иронией. Я поглядел ей вслед и, слегка покачав головой, прокомментировал ее слова. Но не убегут к не убегу. И мысленно прикинул общую сумму денег, которая окажется у меня на руках. Если наемницы выделят мне тысяч двадцать, а по моим расчетам у них примерно столько и было, то в итоге у меня будет что-то около... Сотни тысяч золотых. Этого вполне должно хватить, чтобы влиться в дружные ряды контрабандистов и воров, получив входной билет на их рынок. Я не стал говорить, что деньги могут уйти даже не на покупку артефактов, а на всяческие взятки и пускание пыли в глаза. Сейчас более важным было получить доступ на этот черный рынок артефактов. Как найти контрабандистов, я примерно знал. А вторые, я был уверен, выйдут на меня сами. Уж я об этом позабочусь. Ну, а дальше, когда попаду в нужные мне круги, я уже прекрасно представлял, что нужно делать. Приходилось иметь дело как с первыми, так и со вторыми. К тому же и приобретать я ничего особо не собирался, а только, как говорится, смотреть и даже руками не трогать. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. Обдумав все таким образом, я повернулся к Ламии. Ну что, пошли в гильдию магов, покажешь, как выглядят артефакты предтечки. Ну, а потом я пойду собираться. Хорошо, кивнула она. И мы ушли из магазина, оставив Дагу разбираться с текущими делами. Мне же, кроме гильдии, предстояло навестить еще одного небезынтересного мага. Город Таргос, гильдия магов. Некоторое время спустя. И что, нас с тобой вот так просто пустят в закрытые для всех хранилища артефактов гильдии магов? Удивленно посмотрел я на девушку. «Не обольщайся», — улыбнулась Карая. «Тебя одного туда даже близко не подпустили бы. Ты даже сюда, в здании гильдии, попасть не смог бы. Нужно сказать спасибо моему отцу». Девушка всмотрелась в мои глаза, стараясь что-то разглядеть там. Он почему-то, как только узнал, что это не моя просьба, а именно ты хочешь их увидеть, даже не стал спрашивать, зачем тебе это нужно. Просто дал свое разрешение и все. Карая все так же пытливо смотрела на меня. «Не знаешь, почему это?» Я удивился. «Это же твой отец. Даже предположить не могу, с чем это связано». «Вот и я тоже», — задумчиво протянула она. Со стороны небольшого коридора к нам приблизился пожилой маг по виду гоблин. Хотя он был так стар, что я даже затруднялся определить его расовую принадлежность, но его аура утверждала, что это гоблин и есть. «Смотритель Кшот», — представила его девушка. «Рада вас видеть». Слегка поклонилась она Гоблину, будто тот был когда-то ее учителем. «Мы хотим попасть в хранилище, разрешение от главы гильдии у нас есть». Пожилой маг, а Гоблин явно был магом, да притом не из слабых, усмехнулся. «Ну, конечно!» — весело произнес он. «А то я уж подумал, что ты пришла навестить своего старого наставника». Щеки девушки слегка покраснели. «Простите, все дела да дела», — пробормотала Карая. «Да я понимаю», — махнул рукой маг. «Дело молодое». И он как-то хитро посмотрел сначала на девушку, а потом на меня. «Ты сама-то никогда особо не питала интересы к древним реликвиям». И было не очень понятно, что этот пожилой гоблин с явной долей юмора сказал, то ли он имел в виду артефакты, находящиеся в хранилище, то ли себя, обитающего там же. «Вы правы, мастер», — склонила голову девушка. «Вот, хотела показать своему...» Она запнулась, но быстро договорила. «Одному из членов нашего отряда, как выглядят артефакты предтеч? Мы его снаряжаем в столицу, вдруг что-то попадется». «Ну-ну», — опять усмехнулся гоблин и, глядя на меня, спросил. «И как же ты их отличишь от чего-то другого? Они от обычных-то артефактов ничем внешне не отличаются». «Ну, а вдруг, пожалуй, плечами?» «Ну, пойдем». Махнул рукой Гшот, не очень поверив в мои возможности. Сказал, «Поглядишь, как они выглядят!» И хитро подмигнул, кивнув на девушку. «Ты это! Цени такое, коли она для тебя смогла добыть разрешение у своего отца! Раньше она такого ни для кого не делала, даже когда у нее самой был туда свободный доступ!» Я удивленно посмотрел на Караю. «Я работала помощницей мастера Кшода», — пояснила девушка. «Понятно», — кивнул я. Дойдя до какой-то двери, гоблин достал связку ключей, в каждой из которых была вплетена какая-то магическая структура и открыл проход в длинный темный коридор по спирали, уходящей куда-то вниз. По нему мы и пошли. «Да, капитальная тут защита», — проходя мимо очередного внедренного в стену плетения, подумал я. Сюда я даже если бы очень захотел, так просто попасть не смог бы. Пришлось бы разбираться с таким количеством отключаемых аурой старого гоблина плетений. Похоже, он служил ключом, который деактивирует вложенные в стены полы и потолок структуры. Что только на один этот коридор я потратил бы не меньше пары дней. Но это было, как обычно, далеко не все. Дальше нас ждала еще одна дверь, и сделана она была из чистого адамантита. а за ней, как оказалось, и все хранилище, стены, пол, потолок, все было облицовано пластинами из этого редкого и нереально дорогостоящего металла. «Обалдеть», — подумал я, оглядываясь внутри. «Вот оно, самое неэффективное и непрактичное использование адамантита». А я все думал, почему не могу почувствовать никакого отзвука хранящихся здесь артефактов? Ответ оказался прост. «Эта комната была настоящим изолятором и сейфом». И плохо будет тому, кто сюда сумеет забраться. Он тут и останется. В стены хранилища было вплетено заклинание поглотителя магии. Так что, попав сюда, о магии можно забыть в принципе. Теперь я понял и другое, почему меня относительно спокойно пустили внутрь. Как говорится, войти — это не самое главное, сложнее отсюда выбраться. И тут без помощи того, кто закрыл за нами массивную дверь, было не обойтись. Сам я никогда не оказывался под действием подавителя магии, но мне показалось странным уже то, что я все еще мог прекрасно видеть энергетические структуры любых предметов вокруг, и, как следствие, анализатор мог их скопировать. Получается, моя способность видеть магические энергии в своей основе никаким боком не относилась к магическим, а была какой-то природной аномалией моего восприятия. Ведь тут по определению все магические способности должны отключаться. Хранилище оказалось не таким и большим, как я почему-то представлял. Конечно, у меня небольшой опыт их посещения, но в том одном, где я был до этого, и артефактов, и места было гораздо больше. Хотя, еще раз огляделся я вокруг, если оценить его по отделке, то это невероятно дорогое хранилище артефактов. И в этом я был совершенно прав». Не каждое хранилище полностью облицовано адамантитом. Идя вдоль полок, я обратил внимание, что книг здесь нет. Значит, они хранятся где-то в другом месте. Зато я заметил кое-что мне знакомое. Магическая карта, показал я на небольшую сложенную бумагу. «Вы меня удивили, молодой человек!» — откликнулся гоблин. «Не думал, что вы могли видеть подобную!» Я сравнил ментальную структуру с той, что была в моей памяти. Да, это изготовлено более качественно. «Нет, конечно», — ответил я. «Не точно такую же, но нечто на нее похожее. Да и сделали ту карту, что я видел, как мне кажется, не очень давно». «Понятно», — кивнул пожилой маг. «Но любая магическая карта — это уже неплохой артефакт». Да, посмотрел я на ламию, которая шла рядом со мной. а такие карты пользуются спросом? Естественно, подтвердила она, но их очень сложно создавать, поэтому мало кто этим занимается. Но если найдешь где-то дешевле полутора тысяч, то бери, мы ее сможем здесь продать в любом случае, даже если она не очень точная. Хорошо, ответил я, буду иметь в виду. И скопировал структуру этой магической карты, созданной древними магами. Жаль, посетовал я, что я ограничен во времени, а то снял бы копии со всех структур. Благо, ко многим артефактам прилагалось подробное описание их действия. О, тот самый возвратный камень, — заметил я еще один артефакт. О них я читал, да и что-то похожее нашел в этом мире, поэтому скопировал как его описание, так и структуру. Наконец мы подошли к последнему стеллажу. — Ну, вот артефакты, на которые ты хотел посмотреть. с насмешкой поглядев на меня, указал гоблин на среднюю полку. М да и смеяться было над чем. Все артефакты выглядели как обычные камни, и если бы не наличие в них магических упорядоченных структур, то не каждый из них и за природный артефакт можно было принять. Так, какой-то мусор. И правда не отличишь от чего-то совершенно не имеющего ценность, пробормотал я. Ну, а я вам что говорил? С прищуром посмотрел на меня пожилой маг. «Ну что, посмотрел? Или еще есть вопросы?» Вопросы у меня были, но не к этому магу. Я прекрасно видел, что в этот самый мусор вложены магические конструкты, созданные кем-то еще до тех времен, когда здесь появились древние. Я быстро стал копировать их все. Благо, артефактов здесь лежало всего пять штук, но описание сопровождало только один из них. «Пространственный карман». Вот и все, что там было написано. — А что за пространственный карман? — спросил я у Гоблина, чтобы как-то потянуть время, пока работает анализатор. — Этот артефакт создает небольшой пространственный карман возле себя. При работе с ним можно обращаться к этому карману, помещая в него какие-то предметы или забирать их оттуда. — Интересно, — протянул я. — И что, много туда можно положить? Гоблин посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Чтобы туда что-то положить, его, как минимум, нужно активировать, а этого пока сделать никто не смог. Э. несколько заторможенно отреагировал я на его ответ. Я видел структуру этого артефакта и прекрасно видел то, что ее можно активировать. Даже примерно догадывался, как это сделать. Ну, а ты думал, насмешливо произнес пожилой смотритель. «Что артефакты, которыми можно пользоваться, будут храниться здесь без дела?» И он отрицательно покачал головой. «Нет, они лежат тут до тех пор, пока кто-то не сможет разобраться с ними». Я торопело осмотрелся вокруг. «Так это те артефакты, с которыми до сих пор так и не разобрались, и никто не знает, как они действуют?» «Да», — кивнул маг. «Но ведь есть описание». Показал я на ближайшую табличку. Ну и что? Пожал, старик, плечами. Это ведь лишь примерное описание, составленное по аналогии с другими подобными артефактами. Но это далеко не означает, что данный артефакт удалось активировать. Он работает и делает это корректно, и таким способом, как мы и предполагали. Теперь мне стало понятно, что это за хранилище такое. И почему меня сюда пустили без особых опасений? Это отстойник, и никто не знает, как себя поведет тот или иной артефакт, когда и при каких обстоятельствах он сработает. Именно поэтому здесь и установлена такая защита. Эта защита не от проникновения сюда, а от того, что хранится тут. Ведь сунуться сюда пожелает лишь полный профан от магии, например, такой вот, по их мнению, обделенный магическими способностями индивид, как я». Поэтому здесь и нет никакой литературы или того, в чем есть хоть какая-то возможность разобраться». Я оглядел хранилище уже новым взглядом. «По сути, оно — это минус часовым механизмом, и это не его оберегают от города, а город от него». Гоблин отошел на пару шагов назад и сказал. «Например, эта карта, что заинтересовала тебя», — показал он на нее. «То, что это магическая карта, понятно и так». — Но как ее активировать, мы так и не узнали. Нужна руна-активатор, которую необходимо написать вот здесь, — обвел старик крючковатым пальцем пустое место в правом верхнем углу карты. — Но мы ее не знаем, — развел он руки. — Хм, интересно, — пробормотал я. — Можно посмотреть? Бывший наставник карая лишь пожал плечами и отошел в сторону. — Это ведь... «Разработка древних магов», — уточнил я, вертя карту в руках. «Ну да», — кивнул он. «Ты там поосторожнее. Если ее не активировали сейчас, это не значит, что этого не смогут сделать в дальнейшем». «Понятно», — кивнул я и сделал вид, что рассматриваю ее, а сам воспользовался анализатором и преобразовал структуру карты в рунную формулу. Черт, вспомнил я о своем желании уже в который раз снять структуру взломщика, которым периодически пользовался. Но тут все было относительно просто. Я загнал полученную формулу в вероятностный модуль и задал перебор рун алфавита древних. Хотя нет, это проверили бы в первую очередь. Их не так и много. Здесь, скорее всего, нужна какая-то их комбинация. Проверяю энергетическую структуру. Ага. Рунную формулу я и так активирую, и она заработает, но это будет лишь просто карта, которую потом потребуется активировать. Нужно исследовать ее структуру. В нее же есть несколько входных каналов. Проверил, с какими участками карты они связаны. Всего шесть. А вот теперь можно и побаловаться. Последовательность определялась легко, по каналам протекания энергии. Но необходимые руны потребуется найти. Я запустил перебор для всех шести выделенных модулей. И так как диапазон перебора был ограничен, то анализатор быстро нашел необходимые символы. Что интересно, не все они были рунами, некоторые обычными точками или кружками. Интересно, а их-то он откуда выкопал? Удивился я. Ведь в том рунном алфавите, что мне известен, этих символов точно не было. Значит, он подключает к перебору и какую-то свою изначальную базу, которая не отсекает по заданному фильтру, А обязательно приплюсовывает. Интересно, и что у него там? Ответа на этот вопрос у меня не было. Поэтому я пока оставил его и вернулся к текущей проблеме, а именно к магической карте, которую держал в руках. Так, но тут еще не все. Это я у себя могу активировать плетение в сознании или мысленно, и в этом-то все и дело. На материальном же носителе внесение этих рун должно быть к чему-то привязано. А если это так... то теперь нужно более внимательно рассмотреть саму карту, а не ее магическую структуру. Под удивленные взгляды Караи и пожилого мага раскладываю ее на одном из стеллажей. «Ага, нашел подключение каналов к различным участкам карты. Вот сюда и необходимо наносить нужные руны. Хотя...» Я пригляделся более внимательно. «Ничего не нужно вводить, все сделано проще». Они уже там есть, но замаскированы под различные нанесенные символы и какие-то топографические обозначения. А нам же необходимо просто активировать через них тот символ или руну, что они символизируют и представляют. В этом, похоже, у местных магов и заключается вся сложность. Они искали одну руну, а нужна комбинация действий и последовательность рун. Правда, в нашем случае эта руна всего одна. Я уже хотел предложить им попробовать, когда вспомнил, где мы находимся. Поэтому пошел немного другим путем, все равно мне как-то необходимо им объяснить мои действия. Я посмотрел на мага, а потом показал на разложенную карту. «У одного моего знакомого была похожая магическая карта», — сказал я. «Не такая, конечно, но тоже, по-моему, очень старая. И я знаю, как он ее активировал. Я, конечно, не маг, но могу показать, что он делал и как это объяснял мне». «Может, вам это поможет?» Старик задумался. «А что это интересно?» — пробормотал он, после чего, усмехнувшись, посмотрел на меня. «Дикарь-северянин раскрывает секреты древних, только обнюхав их артефакт». «Вот смеху-то будет на очередном совете! Я даже ради этого готов сам все сделать!» И гоблин с ехидной хитринкой снова взглянул на меня. «Что, решил утереть нос всем высокородным магам из столичных академий?» — спросил Гшот, подмигнув мне. Аккуратно свернув карту, он забрал ее с собой. «Ну, что встали?» — подтолкнул нас этот немного странный дедок. «Идем, попробуем». И, махнув нам с кара рукой, последовал к выходу из хранилища. Мы пошли за ним. Правда, как оказалось, по коридору далеко идти нам не пришлось. Буквально на следующем пролете была небольшая дверца, на которую я не обратил внимания, когда мы спускались в хранилище. Открыв ее, Гшот пропустил нас внутрь. «Наверное, так должна выглядеть лаборатория мага-исследователя», подумал я, оглядывая помещение. «Книжные шкафы с полками, уставленными книгами. Какие-то тетради и пергаменты, разбросанные тут и там. Письменные принадлежности». Какие-то артефакты, странные и непонятные вещи и предметы. Несколько столов, один из которых явно с какой-то алхимической лабораторией, благо в ней сейчас ничего не бурлило и не булькало. «Не тушусь, чего застыл у входа? Не случится здесь ничего с тобой?» — услышал я насмешливый голос гоблина, раздавшийся от большого стола в центре комнаты, на котором он уже расстелил магическую карту. Я подошел. «Ну что?» — спросил у меня пожилой маг. Что там рассказывал о своей карте твой знакомый? Ну, посмотрел я на мага. Не знаю, поможет ли это, но в общем, он говорил: "Я на минуту прикрыл глаза, будто вспоминая. Если когда-нибудь тебе потребуется активировать мою карту, то запомни вот эти места на ней". Наклонившись к карте, я показал на найденные узловые входные точки передачи энергии в структуру карты. В них нужно направить небольшой объем магической энергии, примерно такой же, как для активации плетений первого уровня, и действовать необходимо именно в такой и только такой последовательности. Я снова показал на найденные точке, но теперь уже выделил их целенаправленно, именно так, как и должна была поступать энергия в структуру магической карты. Последним нужно активировать такой знак. Я посмотрел на гоблина. Я не знаю, как он называется, мой знакомый заставил меня его запомнить. Гшот кивнул и дал мне пергамент и какой-то вариант самопишущей палочки, похожей на нашу авторучку, только в ней чувствовалась магия воды и земли. Я изобразил нужную руну. Вот этот символ. Проверив, что все показало и написал правильно, я поглядел на пожилого мага, ожидая его ответа. «Странно», — произнес старик, — «Я о таком способе активации артефактов даже не слышал», — он немного помолчал. «Обычно хватает только некой руны или определенной последовательности нескольких, но чтобы так...» Обескураженно покачал он головой. «Так как вы будете пробовать?» — спросила у него Карая, которая с любопытством слушала сначала мой рассказ, а сейчас с не меньшим интересом смотрела на старика. «Почему бы и нет?» Пожал плечами ее наставник и, бормоча себе под нос, начал повторять мои действия. «Так, вот эти точки...» «Нет, не сюда», — поправил я его, когда заметил, что в одном месте он промахнулся. «Вот сюда. В это изображение небольшого озерца». Тот кивнул. Дальше все было сделано правильно. Осталось только активировать руну. Ее он просто нанес чернилами на пустое место, а потом влил в нее энергию. «Не может быть!» — пораженно посмотрел он на работающий магический артефакт. «Ведь никто не поверит!» — и он зумленно перевел взгляд на меня. «А там, в хранилище, больше ничего не было, что ты видел у этого своего знакомого?» — подозрительно спросил у меня пожилой маг. «Нет», — уверенно помотал головой я, — «у него было не так много вещей». Лами усмехнулась. прямо как у одного моего знакомого, с какой-то хитринкой взглянула она в мою сторону. Старик как-то даже грустно покачал головой. «Жаль, конечно, но ты еще приходи как-нибудь, может, еще что вспомнишь?» и вопросительно посмотрел на меня. «Без проблем, пожал пожалуй, плечами». Вдруг гоблин хлопнул себя по лбу. «Да, кстати, тебе же положена обычная премия за безопасную активацию одного из артефактов древних магов», — воскликнул он. «За эту карту получается чуть больше десяти тысяч золотых. И это только за активацию. Потом ты получишь еще треть стоимости, но это произойдет только после ее продажи». Я посмотрел на Карая. Та пожала плечами. «Я этого даже не знала», — прокомментировала она слова пожилого мага. «Я не рунный маг и не артефактор, поэтому этими вопросами особо и не интересовалась. Хотя о чем-то подобном я слышала, но это явно не мой уровень. Тут нужно гораздо больше теоретических знаний, чем у меня есть». «Понятно», — кивнул я и посмотрел на пожилого смотрителя хранилища. «И как получить эти деньги?» «Вот теперь я узнаю в тебе северянина», — усмехнулся тот. «А то я что-то начал сомневаться даже. Тебе сказали о выгоде, а ты ухом не повел». — улыбнулся Гоблин во весь рот. — Забрать их сможешь у казначея. Я выпишу ордер. — Карая знает где, — мотнул головой в сторону девушки Гоблин и, ненадолго задумавшись, спросил. — Может, что-то хотите приобрести? — Могу поспособствовать, сумма-то не маленькая. вопросительно взглянул он на меня и на Ламию. — Ну, вообще-то, они нам нужны. я указал на Караю, «мы открываем магический магазинчик, и нам необходимо средства для приобретения различного магического товара». «Хм...» Старик перевел взгляд на Караю. «Все-таки добилась своего. Молодец! Не ожидал даже!» — одобрительно покивал он, а потом, что-то вспомнив, произнес. «Кстати, у нас тут появился молодой маг-артефактор. Можете поговорить с ним, может, он вам что предложит?» «Спасибо, мы так и сделаем», — кивнула Карая. Я посмотрел на девушку. «Ну что, пошли дойдем до местного щитовода и дальше по делам. Ты можешь сразу переговорить с этим артефактором». «Хорошо», — согласилась девушка. «Мы попросили пожилого мага проводить нас, так как без него мы отсюда все равно выйти не смогли бы, и направились к казначею». Город Таргос. Гильдия магов. Некоторое время спустя. Магистр, старый ты, Пройдоха! Ты кого ко мне прислал? Сейчас пожилой маг уже совершенно не был похож на того добродушного и смешливого мага, которым он представлялся этому непонятному северянину и своей бывшей ученице. А что случилось? Будто даже не понимая, в чем дело, спросил Крогос: А то, что твой мальчишка с ходу расколол карту древних, над которой мы с тобой бьемся уже не одну сотню лет. И пожилой гоблин. А гоблин ли он? — усмехнулся. — еще придумал какую-то историю, что где-то видел подобную. Только вот увидеть подобную карту он не мог. Нет их больше в этом мире, и никогда не было. — Так ты думаешь, он маг? Эти новости удивили Крогоса, который, похоже, не все знал об этом парне. — В том-то и дело, что нет. Ты знаешь, где он ею занимался? И, не дожидаясь ответной реплики магистра, сказал... Там так и не выходя из хранилища. Так что кем бы он ни был, но магии в нем ноль. Я потом, когда мы вышли оттуда, это специально проверил. Нет в нем способностей к магии, не маг он. Но карту этот парнишка вскрыл из первой же попытки. Магистр задумался, а потом посмотрел на пожилого гоблина. — И что ты думаешь? — — Есть у меня одна идейка, но она достаточно бредовая, — ответил маг. — Говори уж, — поторопил Крогос. — Он ведь и правда мог видеть подобную карту, — глядя в глаза ментальному изображению магистра, очень медленно произнес Гшот. — Только сделать он это мог лишь за пределами этого мира. Гоблин замолчал, давая осознать Крогосу новость. — Так ты хочешь сказать, что... Телепорты сюда все-таки открываются извне. Но мы же искали пришельцев и за столько тысячелетий не нашли ни одного. Верно. кивнул неизвестный. Теперь было понятно, что он кто угодно, но только не гоблин. Те просто столько не могли прожить. Видимо, мы или плохо искали, или. Он вновь пристально посмотрел на Крогоса. Или барьер стал ослабевать, и в нем где-то появилась брешь. закончил за него магистр. «Все верно, сын!» — кивнул пожилой маг. Да и маг ли он, теперь было непонятно, ведь чтобы связаться с магистром, этот неизвестный даже не воспроизвел ни одного заклинания, впрочем, как и сам Крогос. «Значит, у нас появился шанс», — посмотрел на Гшода магистр. «Да», — подтвердил тот, — «и он напрямую связан с этим северянином». Пожилой маг вгляделся в того, кого назвал сыном. А теперь повторяю свой вопрос. Зачем ты прислал его ко мне? Магистр немного помолчал, а потом ответил. Он подходит обеим девочкам. М -м -м -м, протянул маг. А вот это уже интересно. и посмотрел в сторону дверей, за которыми скрылись его внучка и тот, кто был предназначен ей ее силой. «Говоришь, подходит обеим?» — переспросил он. «Да», — подтвердил магистр. «Но такого не может быть. Их силы разнородны». Пожилой маг кивнул. «Этого не может быть точно так же, как и того, что он вообще появился здесь», — закончил фразу этот странный маг. «Приглядывай за ним, что-то с ним явно не так! Но что, я пока понять не могу!» «Хорошо», — ответил Крогос и отключился. А пожилой маг еще очень долго сидел в кресле напротив своего стола и рассматривал, казалось бы, с виду обычную магическую карту, которую сам когда-то и принес в этот мир. И он точно знал, что ни одной похожей в этом мире нет. Даже больше — Он точно знал, что ни одной такой карты в принципе нет, ведь ее создателя он убил собственноручно, и этот трофей он забрал с его трупа, и кода активации этого артефакта он не знал. «Так кто показал тебе его, северянин?» — задумался пожилой маг. «Ведь тот, кто это сделал, должен был знать создателя подобных карт или того, кто умел ими пользоваться. Но тогда получается, что подобные карты умели создавать... и существовали те, кто умел это делать. Гшот думал, что таких больше нет. Но, как оказалось, как минимум один все-таки есть. И зачем он прислал сюда этого человека, маг не понимал. Но то, что этот парнишка здесь появился не случайно, он теперь не сомневался. «Кто и зачем?» — снова задумался он. Город Таргус. В течение следующего часа. Встретиться с магом у нас не получилось. Сегодня его не было, он отбыл куда-то за город по делам, и поэтому Карая собиралась переговорить с ним завтра или послезавтра. Терять артефактора, которого пока никто не привлек для работы у себя, она не хотела. Тем более я напомнил ей об одноразовых амулетах и свитках, с изготовлением которых справится даже достаточно слабый, ну или в нашем случае молодой и неопытный маг. поэтому девушка твердо решила встретиться с ним в ближайшее время. Я проводил Караю до нашей торговой лавки и отправился к ним в особняк. Нужно забрать своего грифона. По сути, мне больше ничего нужно и не было. Карая не зря тогда подозрительно поглядывала в мою сторону. Я тоже не таскаю с собой уйму вещей. Вернее, таскаю, но все они у меня не на виду. Кстати, надо бы проверить эту энергетическую структуру пространственного кармана. Что это такое, я хоть отдаленно, но представлял. Ко мне попала предположительно уже действующая структура. Но как такие работают и что реально собой представляют, нигде не сказано. Мне, конечно, несколько раз встречались упоминания подобных пространственных аномалий, созданных искусственно, но они были очень поверхностные и довольно противоречивые. И, кстати, судя по всему, древние маги так и не смогли продублировать это плетение, насколько я понял из тех его описаний, что видел. Вот у меня и появится шанс разобраться с этим поподробнее. В общем, в пути мне будет чем заняться, решил я, выводя Грифона из стойла. Правда, из города мне уезжать еще рано. У меня остались кое-какие дела, которые я не успел доделать. И я направился к уже знакомой мне магической лавке. Город Таргос, Магическая лавка Шалса. Через час. Бург, повернулся маг к своему помощнику. «Глянь, кого это там Тарк принес?» Молодой орк вышел в общий зал и через несколько секунд вернулся. «Господин Мак, там какой-то северянин хочет поговорить именно с вами». Мак? уточнил Шалс и не успел его помощник ответить, как понял, какую глупость сморозил. «Ему ли не знать, что среди северян полноценные маги такая же редкость, как и полные нейтралы среди любых магических рас? Их практически нет». Так что и разговаривать ему с этим неизвестным ни не о чем. Его не интересуют какие-то артефакты, которые тот может предложить, а он, скорее всего, из поисковиков или работает на них. Хотя северянин...» И Шалс вспомнил этих упертых, угрюмых людей. «Нет, вряд ли». «Скажи ему, что мне ничего не нужно», — сказал он, когда орк подтвердил, что это не маг. «Пусть или сам что-то покупает, или не мешает другим работать». и он погрузился в чтение одной из книг, которую привез с последней партией. «Э — -э...» Орк не уходил. — Он примерно это и сказал, и просил передать вам это. Он положил на стол небольшой кусок пергамента. — Ну и что тут? — нехотя разворачивая его, пробормотал маг. Да так и замер, как только увидел рисунок. На пергаменте была изображена всего одна руна, но не узнать ее Шалс не мог. ведь эта руна открывала его тайный ход. «Позови его», — сказала Норку. Теперь ему уже не казалось, что этот непонятный северянин пришел сюда продавать какие-то артефакты, он явно намекает, что его интересует. «Добрый день», — раздался от двери молодой, но при этом совершенно спокойный голос. Маг посмотрел на светловолосого высокого молодого человека. Чистый нейтрал, — быстро проверил он его. — Значит, он не один, за ним кто-то стоит. Иначе как бы этот северянин смог узнать руну и того, к кому с ней нужно прийти? — Добрый день! — не очень-то приветливо ответил ему маг. Но, похоже, северянина это абсолютно не трогает. Он огляделся, сел в ближайшее к столу кресло и посмотрел на мага. — Вы уже догадались, — даже не спрашивал, а утверждал он, — что я к вам по делу. Шал слишком кивнул. Молодой человек посмотрел на него холодными серыми глазами, от взгляда которых маг даже поежился. Казалось, в них жили стужа и снега тех земель, откуда этот парень не прибыл. «Мне нужны контакты людей в столице, через которых мы сможем выйти там на черный рынок», — сразу начал он. «Все-таки не один», — понял маг и, посмотрев на северянина, сказал. «Молодой человек, о чем вы говорите? Я вас совершенно не понимаю». — Мы так и думали, что вам придется напомнить, — равнодушно пожал тот плечами. — Если я отсюда не выйду через... уже четыре минуты, сюда придет наряд стражи с моим напарником, и догадайтесь, что достаточно большая комната справа по коридору их очень заинтересует. Мак пораженно смотрел на северянина. — Ну да, вынести весь свой товар вы из нее не успеете, — продолжил говорить тот. Даже если приметесь за это сейчас. Да и на выходе вас встретят. Правда, уже наши люди. А товара у вас там много. Только четыре дня назад была довольно большая партия, которую вы доставили. Плюс, как мы знаем, там у вас прилично подкоплено к ярмарке. Так не кажется ли вам, что проще сдать нам свои контакты в столице, чем терять налаженный бизнес? И холодные глаза северянина своей сталью уперлись в лицо шалса. «Нам не нужны неприятности. Нас интересует только выход на нужных людей и дальнейший доступ к подпольным торгам», как некое оправдание будущим действиям мага добавил этот неизвестный. Шалс решил схитрить. «Ладно, вы убедили меня в серьезности ваших намерений», парень кивнул и неожиданно огорошил. «Мы оставим в городе своего человека, и если ваши сведения не подтвердятся, то он сразу же сдаст вас капитану Таргу». Как нам известно, он уже очень давно интересуется вами и вашими делами, так что даже если мы не выйдем на нужных людей, то вы свое дело в этом городе наверняка потеряете. Шалс понял, что его зажали. У него только начало все устраиваться здесь. Появились постоянные связи, поставщики и покупатели. — Хорошо, я вам помогу, — медленно произнес он. Парень поглядел в его лицо. Я вас внимательно слушаю. И ровно через три минуты он вышел из магической лавки Шалса. А через пять минут город через восточные ворота покинул одинокий всадник. И, судя по направлению, он отправился в столицу империи.